Глава 731. Что такое чувство стыда? Вон Боула ничего не знала о поединке старшего брата со Здоровиком в доспехах. Их конфликт не повлиял на итоговое решение. Спустя какое-то время в его глазах появилась решимость. Решение было сделано. Если буду дальше себя накручивать, то никогда не приму решение. Вполне логично в любой ситуации оценивать потенциальные риски, но нельзя перегибать. Не пристало настоящему мужчине вести себя нерешительно. Старший брат столько раз мне помог. Как я могу не доверять сымо? Ван Болу глубоко вздохнул, а потом несколько раз сложил пальцы в магическом пассе. Он начал культивацию техники, переданной от предков. Эта секретная техника не повышала культивацию. Вместо этого она позволяла изменять и создавать иллюзию себя самого. Для ускорения процесса культивации техники Ван Болу использовал тёмное искусство. Через несколько часов он открыл глаза. В них призрачным светом сияли две маленькие сферы. Его тело за DMAлось словно на него наложилось множество копий. В общей сложности их было 9. Клон? ЕВес! воскликнул Ван Бола. От него медленно отделился первый клон, а потом и все остальные. Они объединились вместе в одного единственного клона, тот ни телом, ни духом не отличился от истинной сущности. Завязная зарождённая душа Ван Бола разделилась на двоя. Вторая половина теперь находилась в клоне, теперь его уже нельзя было назвать клоном. Это был второй зарождённый дух. Он был одним целым с истинной сущностью, поэтому ему ни в коем случае нельзя было взрывать его. По уровню культивации и боевым способностям клон лишь немногим уступал истинной сущности. Для Ван Буэлэ это означало, что второй зарождённый дух находился на начальной ступени зарождения души. Тем не менее, это никак не затмило необычайность этой техники. Созданная копия отличалась от других клонов Ван Буэлэ. Второй зарождённый дух мог заниматься культивацией в отрыве от него. Когда он вернётся и сольётся с истинной формой, культивация Ван Буэлэ усилится. Второй зарождённый дух находился где-то между реальностью и иллюзией. К тому же, Ван Болу мог в любое время поменяться с ним местами. Это было причиной, почему Чэнь Цин передал Ван Болу эту технику. Изучив уникальные особенности клона, Ван Болу несколько раз глубоко вздохнул и закрыл глаза. Как только он это сделал, у зарождённого духа открылись глаза. Во многом это похоже на управление другим клоном, хотя есть различия. Ван Болу номер 2 ощупал своё лицо, а потом посмотрел на Ван Болу номер 1. Тот резко открыл глаза и посмотрел на свою точную копию. «В прошлом я управлял клоном, словно дополнительной частью тела. Как, скажем, рукой. Одной мыслью я мог заставить его выполнить любой мой приказ. Этот клон не похож на руку. Как будто появился ещё один я». Бормотал Ван Буэллы номер два, разглядывая оригинал. «Что думаешь?» «Похож на то. Как интересно». Сказал Ван Буэллы номер один, поглаживая подбородок. «В таком случае оставайся здесь и вздремни». Серьёзно сказал Ван Буэлэ номер два. Я выберу снаружи и развёду обстановку, кто может найти старшего брата. Ладно, будь осторожен снаружи. Если получится, попробуй узнать, насколько далеко нас занесло от Солнечной системы. Задумчиво попросил Ван Буэлэ номер один, а потом странно покосился на свою копию. Как-то это глупо, тебе не кажется? Когда мы так друг с другом разговариваем? Мы один и тот же человек. Зачем прикидываться, будто мы разные люди? Как думаешь, что вообще побудило старшего брата создать такую странную технику? она наверняка и второй зарожденный дух. Знаю его характер, готов спорить, что он сделал его женщиной. Вы сказал теорию Ван Бола номер 2. Я тоже об этом подумал. Мы, Ван Болы, люди благородные. Мы никогда не опустимся до таких извращений. С этого дня нам придётся привыкнуть так друг с другом разговаривать. Ладно, я пошёл. Но последнее хочу сказать только одно. Ван Бола, ты настоящий красавчик. Ван Бола, ты тоже красавчик. От искренних комплиментов Ван Буоло номер один и номер два буквально засияли. Оригинал передал своей копии бездонную сумку, после чего последняя отправила в крышку гроба тёмное пламя. Как только огонь вошёл в контакт с гробом, Ван Буоло номер два превратился в иллюзорную сферу, которая прошла сквозь крышку. В следующий миг она оказалась снаружи. Гроб окружал чёрный и бурый лёд. Саму его душу чуть не сковал лёд. Настолько здесь было холодно. С блеском в глазах он раскинул божественное сознание, Его радиус не превысил 30 метров. К счастью, он прекрасно видел всё, что находилось вокруг. Он попал в ледник, образовавшийся неизвестно сколько лет назад, больше он ничего не смог обнаружить. Уникальные свойства гроба предотвратили обвал ледника после его падения сюда. Похоже, что он пробивался через лёд, пока не застрял здесь. Помимо чудовищной низкой температуры та льда исходило мощное давление. Из гроба выбрался не настоящий Иван Боле, но даже ему было трудно находиться в этихних условиях. Он был уверен, и если здесь материализуется истинная сущность, то он быстро замёрзнет и умрёт. Осмотревшись, Иван Болов решил не засиживаться на одном месте, и лезорное селойт помчался к поверхности. Дорога туда была крайне непростой. От холода у него начали путаться мысли. Тут его выручили звёздное зарождённая душа и тёмное пламя. Оба помогали отгонять холод. Несколько часов спустя Клон Ван Болов добрался до пещеры. Вне отсутствовал лёд, но по-прежнему было холодно. Ван Бола осмотрел порамёршую землю, в голове клонов вспыхнули два призрачных огонька. Эта планета? спросил себя Ван Бола. Больше его сознание не блокировал ледник, поэтому он раскинул его намного дальше. Хотя он всё ещё чувствовал подавляющее воздействие мира. Местная духовная энергия была намного плотнее, чем в Федерации, вот только поглотить её было немного сложней. Похоже, что-то ему мешало, как будто здесь работали какие-то другие естественные законы. С блеском в глазах Иван Буэлло поспешил дальше, раскинув божественное осознание на максимальный радиус. Оно пробилось сквозь промёрзшую землю и достигло поверхности. Местное небо было не бледно-голубым, а намного темней. Тёмное синее небо имело некоторое сходство с земным. В вышине висело солнце, но его света было недостаточно, чтобы растопить лёд на земле. Что до самой поверхности, он увидел высокие горы. Нигде не было следов человеческого жилья, В здешних суровых условиях выживала только самая стойкая растительность. Не всё здесь покрывали лёд и снег. Но промёрзшая земля всё равно была очень твёрдой. Из-за влажности в воздухе ледяной ветер пронизывал до самых костей. Вдалеке он заметил разрушенную гору. Вокруг повсюду валялись обломки камня, а чуть поодаль находился глубокий кратер, где лежало четыре трупа. На другой его стороне спасался бегством раненый человек. Ван Буоле присмотрелся к постепенно удаляющейся точке Беглец, похоже, не почувствовал его присутствия. В следующий миг Ван Боле возник рядом с кратером и посмотрел на мертвецов. Судя по всему, они погибли совсем недавно, и с них уже успели снять всё ценное. Убийство ради грабежа? предположил Ван Боле. Выполнив пару магических пассов, он указал на мертвецов. Душа, сформируйся. В этот момент за пределами системы Божественного Ока в магической формации из тысячи звёзд шла ожесточённая битва. Чэнь Сына излучал даже более свирепую ауру, чем обычно. Выбор Ван Пуле очень обрадовал его. Его противник Влато Хуже выглядел таким довольным. Он думал, что нашёл слабость Чэнь Сына. Он планировал использовать её, чтобы выбить его из колеи. Любая потеря концентрации противником могла помочь ему. Произошло нечто вышедшее за пределы его ожиданий. Мальчишка, жалкий муравей, не проглотил его наживку. Я поспешил. Мой план был дался проявить терпение, подожди ещё немного.